908. Декабрь 3. Мысли обо мне со мною соединяют. Мысль о чем-то другом с другим. Это свойство мысли соединять сознание с предметом, явлением или человеком, на котором останавливается мысль, очень характерно и проявляет ее магнитные свойства. Плохо, когда мысли, как кони без узды, скачут, куда им вздумается. и владеют сознанием вопреки его воле и желанию. Сознание хочет сосредоточиться на учителе, а я звучащая суета на суетных мыслях случайных, выдвигаемых моментов Происходит борьба, побеждает обычно мысль суеты окружающей. Сосредоточение трудно, и особенно, когда сознание раздираемо сомнением, недоверием и прочими пожирателями огненной силы. Без огня как соединиться с учителем света? Откуда ползет неблагополучие? Не от захромавших и качеств. Лучше пусть все будет плохо вовне, но внутри хорошо, чем наоборот. Ибо свет светит изнутри. Через окружающих идут светлые и темные влияния в зависимости от человека. Следует помнить о каждом прикосновении. Сложное время.